Слова двадцатая. Иванову не терпелось испытать звездолёт. Не каждый день жена дарит подарок дороже носков. Лейла наслаждалась потоком эмоций супруга, который фонтанировал восторгом, радостью и искренней благодарностью к ней. «Лети уже», — махнула она рукой. «Ты самая лучшая и сладкая, просто персик». «И смотри мне», — погрозила пальчиком Лейла. «Не вздумай помирать». Звездолет, по желанию пилота, вновь вернул стандартную конфигурацию капитанской рубки. Иван поцеловал жену и занял место в одном из четырех кресел. Стоило ему телепатически подключиться к звездолету, как сработал его технокинез. Он получил намного больше информации о корабле. Теперь он знал обо всех возможностях корабля больше, чем любой другой разумный, даже о тех, о которых создатели не догадывались. Когда Лейла удалилась из ангара, дюральбитовое сердце рвануло наружу в космическое пространство. Иван указал координаты Солнечной системы, активировал максимальную степень маскировки и начал разгон. Миниатюрный звездолёт стал невидимым для всех систем наблюдения и за несколько мгновений набрал скорость, близкую к скорости света, после чего действительно исчез и появился уже в Солнечной системе. Там ему понадобилось еще несколько мгновений, чтобы долететь до земной орбиты, снизить скорость и начать неспешный спуск на поверхность планеты. илот видел с высоты величайшую китайскую стену, растянувшуюся на десятки километров. Он пока не знал, как будет противостоять могучему телепату, но обдумывал это. Предыдущая встреча с Ли показала, что тот невероятно сильный телепат. Иван примерно оценил его силу в семь раз больше, чем у его нынешней супруги. Она одна из сильнейших телепатов-бетазоидов. Но вот по умениям Цин проигрывал даже самоучке Ивану, и тем более любому уроженцу-бетазеде. Но с такой силой Ли должен был бы свихнуться, если бы не закрывал свой разум мысленным блоком. Следовательно, как минимум этим навыком он овладел. Одно можно сказать наверняка. Ли Цин способен почувствовать направленную на него угрозу со стороны мыслящих существ. Следовательно, Ивану лучше самому в Пекин не лезть. Приняв такое решение, он активировал синтезатор материи, запустив печать микродронов из нанитов. Эти дроны в виде миниатюрных насекомых были порталом перемещены в ключевые точки Пекина. Вскоре Иван Трой получил доступ ко всем электронным данным данного региона. Для корабельного Искина не существовало такого понятия, как секретная информация. Единственный способ скрыть от него информацию — держать компьютеры без физического подключения к сети. И то лишь до той поры, пока Ивану не потребуется информация с этих компов, ведь дронов он может создать много. Искин быстро проанализировал добытую информацию и выдал короткий и лаконичный отчет, из которого выходило, что ЦИН после возрождения не церемонился он сразу явился в здание правительства, беря под полный контроль всех подряд. В итоге, за каких-то пару дней, он подчинил своей воле все высшее правительство страны, после чего отдал приказ внешней разведке найти Иванова. Китайская разведка быстро нарыла все доступные сведения на Ивана и вскоре вышла на него в больнице. Ли желал убедиться, что ему удалось стереть память Иванову. И он убедился в этом. А вот попытка убить парня через те же китайские спецслужбы дважды провалилась, после чего Иванов исчез. Сейчас ЦИН проживал в одном из загородных поместий председателя КНР. Его охраняли даже лучше, чем самого председателя. Иван разбил решение проблемы на мелкие части. Во-первых, телепат чувствует разумы. Если его будет обезвреживать бездумная неразумная машина, то он не почувствует угрозы. А если это будут наниты, то и сделать ничего не сможет. Во-вторых, телепат опасен, пока находится в сознании. Следовательно, для обезвреживания достаточно его лишить сознания. Охрана — полная ерунда, если умеешь открывать порталы. Иванов не собирался убивать Цина, по крайней мере, не сразу. Живой ли будет представлять для него угрозу в следующих перерождениях? Следовало как-то решить проблему с его обезвреживанием, и у парня появилась идея, которую он начал воплощать с помощью синтезатора материи. Лицин проснулся в своей кровати своего поместья председателя КНР. Для него все было обычно до момента, пока он не спустился со второго этажа в столовую и не обнаружил на столе завтрака. Разозлившись, он начал искать прислугу, а когда обнаружил, то обомлел. Все слуги больше походили на живых зомби, точнее, на умственно отсталах, пускающих слюни и не способных даже самостоятельно сходить в туалет Об этом ему сразу поведал непередаваемый аромат уборной, исходящий от его прислуги. Цин запаниковал, подумав, что таким образом на людях сказалось его телепатическое воздействие. Он попытался разумом почувствовать прислугу, но ощутил лишь пустые оболочки. Когда же он побежал в комнату охраны, то обнаружил там такую же картину. Все охранники пускали слюни и ходили под себя. Самое ужасное ожидало его позже, когда он убедился, что все, кого он когда-либо обрабатывал телепатией, превратились в овощи. А это вся правительственная верхушка Китайской Народной Республики. Цина охватила паника. Он поспешил обратно в поместье, но там его встретили люди из секретной службы. Ему пришлось обработать их телепатией. Целый день он не знал, что делать. В это время в стране началась паника. Полиция и спецслужбы искали того, кто отравил политиков неизвестным ядом. Следующим утром Ли проснулся в окружении пускающих слюни людей. Ли перепугался до ужаса. Он осознал, что его сила вредит людям. В панике он сбежал из правительственного дворца и остановился в гостиничном номере. Он успел наворовать много денег со счетов крупных политиков. Точнее, они добровольно делали ему пожертвования. Размышляя над тем, как жить дальше, Ли включил телевизор и увидел там свою фотографию. Телеведущая новостей с праведным возмущением на лице зачитывала текст. «Полиция выяснила личность преступника, покусившегося на первых лиц государства. Просим всех граждан, увидевших его, немедленно позвонить в полицию». «Не пытайтесь задержать его самостоятельно, он вооружен и крайне опасен». цин резко побледнел. Он быстро сорвался с места и побежал на улицу. В холле гостиницы его провожали подозрительными взглядами гостиничные служащие. Он приостановился и ослабил ментальный блок. Тут же он услышал множество мыслей, от которых голова пошла кругом. Но ему удалось выяснить главное. Все работники гостиницы видели новости и узнали его. Каждый из них был готов позвонить в полицию, стоит ему только скрыться с их глаз. Цинц заставил всех людей забыть о нем. После этого люди с некоторым интервалом начали падать на пол, корчиться в конвульсиях и пускать слюни. От этого зрелища китайца замутило. Ему резко поплохело и захотелось расстаться с завтраком. Внезапно его уши уловили множество полицейских сирен. Он поспешно выскочил из гостиницы и, сломя голову, помчался по улице. Некоторые люди узнавали его. Он походе стирал им память о себе, а они от этого падали безвольными слюнявыми куклами. Весь его путь сопровождался телами овощей, что не укрылось от внимания окружающих. Народ начал шарахаться в сторону отцыня, полыхая волнами животного ужаса. Их страхи били по его сознанию, вселяя невероятный ужас. Вскоре в небе показались вертолеты, а вдалеке на улице он увидел танки, Спасаясь, он уже начал без разбора бить телепатии по областям, тем самым делая лишь хуже. Вокруг него сотни, тысячи людей лишались разума. Метрах в ста от него рухнул вертолет и взорвался. Автомобили начали терять управление и врезаться. Одна машина проехала мимо него в считанных сантиметрах, сбивая безвольных людей. Вокруг Циня разверзся ад. Взрывы, столкновения автомобилей, переломанные и окровавленные тела людей кровь, кишки. Неподалеку от него окровавленная бродячая собака с перебитым хребтом, с трудом передвигая лапы, пыталась уползти с проезжей части. Она жалобно скулила. Вскоре к этому присоединились выстрелы из танковых пушек, которые целились в него. Сын уничтожил разумы ближайших солдат и рванул на автомобильную дорогу. После этого обстрел из танков прекратился. Он выкинул безвольного водителя из припаркованного автомобиля и попытался уехать, но понял, что это невозможно, поскольку на дороге образовался затор. Тогда он пересел на мопед доставщика еды и поехал, маневрируя между автомобилями. Ли старался не смотреть на последствия использования силы своего разума, но это оказалось невозможно. Повсюду на улице наблюдались последствия его действий. Лишенные разума люди, разбитые машины окровавленные тела. Вскоре он сумел выехать на свободную часть дороги, где все было нормально, пока снова люди не начали его узнавать. И все началось заново. Вертолеты, бронетранспортеры, военные, полиция. И вновь Цинь пытался с помощью телепатии подчинить людей, но добивался лишь превращения их в беспомощных младенцев с чистым сознанием. И снова вокруг него заплясала свой танец смерть. Ли рвался прочь из Пекина, оставляя после себя дорожку из хлебных крошек в виде десятков тысяч соотечественников, лишившихся разума или жизни. Когда он вырвался на трассу, то испытал облегчение, но ненадолго. Вскоре он, высоко в небе, увидел истребители. Цин напряг свой разум и уничтожил сознание пилотов. Теперь его путь проходил под свист падающих с неба боевых самолетов и их взрывы. Он готов был начать ходить под себя кирпичами от невероятного ужаса. Последнее, что увидел Ли, как с неба на него, словно в замедленной съемке, падает ядерная боеголовка. Тут же Ли Цин проснулся в студенческом общежитии, в котором обычно оказывался после смерти. Оказавшись в прошлом, Ли с облегчением выдохнул. Он был счастлив до одурения, что кошмар наконец закончился. Тут же его разум начали атаковать мысли тысяч людей. От этого ментально-эмоционального шума ему стало дурно. Он поспешил возвести в сознание мысленный блок, секрет создания которого он в свое время с трудом за большие деньги выкупил у одного бетозоида. На этот раз использовать телепатию Циню было страшно до открытия в штанах керамического завода. Его дар теперь ему казался проклятием. Ли боялся пользоваться телепатией, но все же он решил испытать свою способность. В качестве подопытного он выбрал бродягу, которому попытался сделать совсем слабенькое внушение бросить пить и найти работу. Но это, к его ужасу, привело к тому же результату. Бездомный лишился разума. В итоге парень пришел к выводу, что его сила стала настолько огромной, что любое, даже самое слабое воздействие, лишает людей разума. Он поклялся себе больше никогда не использовать телепатии. Сын начал свое восхождение на вершину старым проверенным способом, как когда-то ему уже удалось стать богачом. До того, как он дожил до времени объединения человечества, он доживал максимум до 2045 года. На этот раз ему удалось с легкостью разбогатеть. История повторялась, как много раз до этого. Не было никакой супермедицины, от чего ему становилось грустно. Он вел здоровый образ жизни, занимался цигун, не пил, не курил и искренне надеялся, что вот-вот появятся технологии омоложения. Но вместо этого в 2046 году разразилась Третья мировая война с использованием ядерного оружия. Воевали Китай и США. Вся планета превратилась в ядерное пепелище. Деньги помогли Ли получить место в бомбоубежище, но еда и вода подходили к концу. В итоге людям пришлось выбраться на поверхность, после чего постаревший Ли получил ударную дозу облучения и погиб в жутких мучениях. Пробуждение в общежитии он воспринял как благодать. Внезапно до него дошло, что стереть память Иванову стало худшим из его решений. Без Ивана не появились на свет медицинские технологии, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Человечество не объединилось под единым правительством. Не было никаких добрых инопланетян. Вместо этого все человечество погибло во время ядерной войны. Лина этот раз попытался найти Иванова. Он занял денег и полетел в Россию. Ему было известно, что Иван должен попасть в больницу из-за амнезии, но этого не случилось. Тогда, вспомнив его деревенский адрес, сын поспешил туда, но там ему сестра Иванова поведала, что брата по пути домой в поезде зарезали грабители, после чего она показала Ли его могилу. Сын решил, что попытается предотвратить Третью мировую войну. Он снова начал активно зарабатывать деньги, но без телепатии оказалось не так-то просто добиться поставленной цели. Вначале он пытался донести до людей мысль о том, что нельзя воевать, Но это было бесполезно. Тогда он попробовал построить карьеру политика. Путем неимоверных усилий к тридцатому году ему удалось забраться на пост министра обороны и стать одним из приближенных председателю КНР. Он попытался продвигать политику предотвращения Третьей мировой, но это на его должности оказалось невозможно. Тогда он начал подготовку к перевороту, чтобы занять пост председателя КНР. Он пускал в ход телепатию, чтобы лишить разума политических оппонентов, и в 2037-м добился своей цели, забрался на пост председателя. Он начал проводить свою политику по сближению между странами, но вместо этого добился того, что уже через два года США нанесли ядерный удар по Китаю. В очередной раз он очнулся в студенческом общежитии. Сын привычно отгородил свой разум от мыслей и эмоций окружающих, после чего безвольно уставился на облупившийся потолок. Он думал над тем, почему его вмешательство сделало только хуже, ведь он пытался добиться противоположного эффекта. У Ли опускались руки. Шаркающей походкой он вышел из общежития и собирался пойти дальше, но внезапно встретил знакомое лицо. Этого человека европейской внешности тут не должно быть. Перед ним стоял Иванов. «Ты!» — широко распахнул глаза китаец. «Я!» «Ты все вспомнил?» «Вспомнил», — кивнул Иванов. «И мне не понравилось то, что ты сделал». «Ты меня убьешь?» «В прошлый раз, Ли, я хотел с тобой договориться о мире, но ты повел себя как безумный варвар. Надеюсь, тебе понравились последствия своих поступков». «Ты знал о ядерной войне?» «Знал, Ли». Именно поэтому я пытался сделать мир лучше, а ты меня обозвал темным властелином и захотел повторить мой путь ради власти. Тебе понравилась власть? Круглосуточная работа в окружении крыс, которым не нужны мир на земле и благополучие человечества, которые хотят единственного — власти, денег и удовлетворения своих потребностей. Теперь я посмотрю, как у тебя получится стать темным властелином или же прослежу, как ты будешь раз за разом подыхать в ядерном огне. Один философ сказал, «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться». Иван развернулся и пошел, но Цир разозлился на него и отпустил мысленный блок. Он попытался прочесть мысли Иванова, но безуспешно. «Бесполезно ли?» Замерев, обернулся тот. На его губах играла насмешливая улыбка. «Я тоже телепат. В прошлый раз я был не готов к атаке». «Постой!» — внезапно испугался Цин, что может лишиться единственного источника информации. «У тебя тоже люди сходят с ума?» «Нет, что ты, Ли!» — мотнул головой Иванов. «В отличие от тебя, я слабый телепат, так что у меня таких сложностей нет, а тебе я не завидую». Тут Либо пытаться полностью избавиться от дара, поставив себе настолько мощный ментальный блок, чтобы вообще не пользоваться способностью, либо терпеть последствия своей чрезмерной силы. Иванов ушел, оставив растерянного цена стоять посреди тротуара перед общежитием. Ли достал из кармана деньги и считал. Как обычно, в начале петли времени наличности у него было мало. Он собирался пойти и перекусить в кафе. Но неожиданно его кто-то подергал за рукав в рубашке. Опустев глаза, он обнаружил десятилетнего пацана, который протянул ему большую трубку сотового телефона. «Дяденька, вам просили передать!» Сучив ему в руки телефон, пацан быстро убежал. Не успел сын осмотреться, как телефон зазвонил. Он принял звонок и поднес трубку к уху. Из динамика донесся басовитый незнакомый голос парня, который говорил на китайском с легким акцентом. Здорово, это кто — удивился он. — Я смотрящий. — Кто? — В нашем маленьком кружке путешественников во времени существуют свои законы. Я слежу за их выполнением. — В смысле? Что за кружок такой? — Не прикидывайся, идиотом, сын. Ты думал, что один такой? Нас много. — И? Что за правила? — Их немного, и они простые. Во-первых, живи и дай жить другим. Во-вторых, нельзя никому рассказывать о том, что ты путешественник во времени. это все? ть тебе хватит! Запомни, сын, никто не любит беспредельщиков. Ни один из наших не хочет, чтобы за ним началась охота, и тем более, чтобы ему стерли память. Прощай!» «В смысле прощ...» Ли не успел договорить. Трубка телефона взорвалась у него прямо в руке, разнеся его голову в мелкий фарш. Сын в ужасе вскочил с кровати в общежитии Он надеялся, что этот кошмар ему приснился. Привычно закрыв сознание, парень с опаской выбрался на улицу. Боясь, что его снова убьют, он слегка ослабил мысленный блок и принялся считывать мысли всех прохожих. Чтение человеческих мыслей ему не доставляло удовольствия. За долгую жизнь он понял, что люди думают всякую фигню. Не головы, а помойки, наполненные страхами, волнениями и переживаниями. Но ему пришлось читать мысли. Он не помышлял на кого-то воздействовать, помня, к чему это приводит. Так, опасаясь каждого встречного человека, он добрался до ближайшей уличной забегаловки, где заказал миску лапши. Доброжелательно настроенный торговец вручил ему парящую лапшу с грибами и курицей. Ли в очередной раз просканировал телепатии всех окружающих. Не обнаружив угрозы, он укрепил мысленный блок и принялся за еду. После сытного завтрака Цин сумел отойти от забегаловки всего на 5 метров, после чего почувствовал резкую резь в животе. Его ноги подкосились, и он рухнул на землю. «Отравили собаки!» Последнее, что он успел подумать перед тем, как умер мучительной смертью. Снова общага и опостылевшие рожи студентов. На этот раз Цин перепроверялся с большей паранойей. Еду он готовил себе сам, хотя за долгое время жизни с прислугой давно разучился готовить. Ничто не предвещало беды. Прошел целый день, но никто не совершил на него ни единого покушения. К вечеру он расслабился и на подходе к общаге укрепил блок разума. Тут его кто-то хлопнул по спине. Резко обернувшись, он обнаружил карлика. Сын сорвался на него. — Ты охренел, мелочь! — Прощай! — криво ухмыльнулся карлик. Ли с ужасом широко распахнул глаза, заметив зажатый в правой ладони карлика пульт с большой красной кнопкой. Сын быстро завел левую руку за спину и нащупал какой-то предмет, приклеенный к его рубашке. В это мгновение карлик нажал на кнопку. Раздался взрыв. Тело китайца разорвало. Еще некоторое время он умирал, чувствуя сильнейшую боль и любуясь своими кишками, повисшими на козырьке навеса перед общежитием. И снова общага. Страх и безнадёга охватили Циня. Он боялся выходить на улицу, но к обеду голод заставил его покинуть общежитие. На удивление, день прошёл без происшествий. Он уже был обрадовался, что его больше не будут убивать, но неожиданно в небе появился боевой вертолёт. Цин уставился на него. Его глаза полезли из орбит. С подвесов вертолёта вылетели ракеты и полетели в его сторону. Момент взрыва четко отпечатался в его сознании. Дальнейшая жизнь Лицина превратилась в настоящий ад. Каждый раз он перерождался, но его все время убивали разными способами. Максимум после пробуждения в прошлом он сумел прожить трое суток. Один раз его убила проститутка. Однажды зарезал неприметный прохожий. Его сбивали автобус, грузовик, поезд в метро под которой его столкнул один из пассажиров. Его травили в самых разных местах различными продуктами и ядами, ни разу не повторившись. Разные люди в самый неожиданный момент стреляли в него из различного оружия. Он погибал от всевозможных огнестрельных ранений, иногда быстро, но чаще мучительно и болезненно. Однажды, на третий день после пробуждения в прошлом, цин проснулся в арендованной квартире от близкого шума вертолетных лопастей. Посмотрев в окно, он обнаружил дуло крупнокалиберного пулемета, очередью из которого его тело разорвало пополам. Этот кошмар продолжался сто раз. Сын отчаялся. Он уже много раз пожалел о своем решении стереть память Иванову и о последующем его убийстве. На этот раз он в апатии лежал на кровати и не хотел ничего делать и куда-либо идти. Он ждал, когда за ним явится очередной убийца. Поэтому, когда скрипнула дверь в комнату, он вздрогнул, но даже не попытался встать или снять мысленный блок. Он зажмурился в ожидании скорой кончины, но вместо этого его окликнул сосед по комнате. цен тебя зовут телефону!» «А?» — удивленно уставился на соседа Ли. «К какому телефону?» — с опаской спросил он, вспоминая тот самый сотовый телефон, который взорвал ему голову. «К обычному телефону, который стоит у нас в холле». «Сын, я сказал, а там делай, что хочешь». Сосед ушел, оставив Ли в недоумении. Ему еще никто и никогда не звонил в этот день на телефон в общежитии. Преодолев апатию, он поплелся к допотопному дисковому телефону, установленному в холле общежития. «Алло!» — взял он трубку. «Кто это?» «Привет, сын!» Этот басовитый голос китайцу был знаком. Услышав его, он вздрогнул. «Смотрящий!» Тихо, с ужасом, прошептал он. узнал. И как тебе наше предупреждение?» «Так это предупреждение?» — нервно передернул плечами китаец. «Да, мой хороший, это предупреждение для беспредельщиков. Надеюсь, ты все понял». «Я понял!» — воскликнул Ли. «Клянусь, я буду соблюдать все правила нашего клуба! Прошу, молю, не нужно меня больше убивать! Я исправлюсь!» «Все, больше никакой телепатии! Я никому из наших не буду мешать! Никому не наврежу! Не надо! Прошу! Не убивайте!» «Это последнее китайское 101 предупреждение, Ли!» Развучали, подобно смертному приговору, слова смотрящего. «В следующих жизнях тебя никто не тронет, если только ты не станешь нарушать правил!» «Не надо!» — покатились слезы по щекам Циня. «Молю, не убивайте!» «Я же обещал, что не буду! Я уже в этой жизни начну праведную жизнь!» «Извинили, но услуги киллеров уже оплачены». Взрыв тумбочки уже не стал для ценят такой уж большой неожиданностью. Он так и не узнал, что на самом деле все происходило с ним в виртуальной реальности, а вместе со взрывом тумбочки его убила медицинская капсула. На самом деле, все это время он находится в капсуле виртуальной реальности под управлением кластера эскинов, расположенных в высокогорной пещере параллельного мира Земли далекого прошлого, во времена, когда по африканской саванне разгуливали австралопитеки. В Виртуальной реальности время шло в 20 раз быстрее, чем в обычной жизни. Машина времени из 30 века генерировала поле, ускоряющее время еще в 20 раз того за сутки реального времени Ли проживал 400 дней, то есть больше года. Когда Ли думал, что говорить с Ивановым, это было не так. На самом деле, Ваня не дурак, чтобы самому лезть общаться с сильным и опасным телепатом. Вместо него с китайцем говорил виртуальный аватар, созданный с помощью воспоминаний Иванова и его психологического портрета. Сыню сложно было распознать очень качественную виртуальную реальность. Ведь в том будущем, в котором он жил, эта технология не получила широкого распространения. Она активно развивалась во времена покорения людьми Марса и ускоренного выращивания клонов. Фу! В реальности Иванов смахнул с олба несуществующий пот. «78 дней я торчу на этой дикой планете. Суйгуртом тебе по губам, лицен Я два с половиной месяца не видел жены!» Уже начал засматриваться на прелести австралопитычек. Теперь ищу оборудование демонтировать. Козел ты, Цин!